Люди рвутся на концерты джазов и музыкальные вечера, где можно на натанцеваться. Ну, если бы вы были писателем, это я понимаю. Нацизм – пища для интеллектуала. Есть обо что точить свою ненависть каждый художник. Ненавидит жестокости и конформизм. Тоталитарное государство Гитлера было воплощением именно этих двух качеств. При этом можно не задевать свое.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 Но сколько вы наберете Дон Кихотов, которые готовы на драку, С силой можно бороться, только силой. Она есть у вас? Криста согнула руку, кивнула на плечо. Вот мои мускулы. Нильсон усмехнулся. Лицо его подобрело, сделавшись старым и дряблым. Отчего к старости люди делаются добрее, чем в зрелые годы, — подумала Кристина. Это закономерность. Интересно бы посчитать, что стыковавшись с биологами, они и без нас, математиков, ответ на этот вопрос не дадут. Выпить хотите? — спросил Нильсон. Вы скуден, но наливают до краев. Мне надо в университет. Там неудобно появляться пьяный.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 Закурив, Кристина долго кашляла, оправляла на себе юбку, потом спросила, «А вы не сидели?» Нильсон качнул головой. «Я... я везун. Пил много. Я, милый Фрекин, пил от страха. Пять лет прожил в страхе, оттого сейчас и начал писать. Страх подвигает человека к фантазиям. «О, сколько их у меня в голове!» Он пыхнул трубкой-носогрейкой. «Объясните, что изменится? Опубликую я список нацистов, которые укрылись от возмездия, а?» папен был оправдан трибуналом в Нюрнберге, а он лично передал портфель канцлера фюреру. Шахт оправдан, а он финансировал создание армии и гестапо.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 «Да и образование получил в Оксфорде, в отличие от тех маленьких адвокатишек, которые и начали против него компанию, отсидевшись в Лондоне. Нет-нет, не знаю, как, кто, а я к нему отношусь вполне спокойно. Он оказался честнее многих».